Глава первая. «Долгое лето». Устало подтягиваясь, я валялась на диване. Еще одна неделя каникул. Я с нетерпением ждала возвращения в школу. Скучала по своим подругам и даже немного по занятиям. Все еще с трудом могла поверить во все, что случилось за этот учебный год. Сначала меня выбило из колеи то, что я наполовину ведьма, якобы обладающая магическими способностями. Но с помощью подруг у меня постепенно получилось освоиться в Никаре. А во время сражения с Мютой я наконец-то смогла овладеть своими силами. Остаток учебного года оказался очень напряженным. Пришлось сдавать один зачет за другим, и все потому, что я так поздно получила доступ к магии. Но экзамен у господина Смита прошел хорошо. Благодаря помощи Найта и своих подруг я смогла продемонстрировать все необходимые заклинания и поэтому получила разрешение остаться в школе. Я пережила непростое время, зато мой табель успеваемости выглядел не так плохо, средней оценкой была тройка с плюсом. В принципе, меня это устраивало, но в следующем учебном году ожидала от себя большего. Я захлопнула учебник по зелье варенью, лежащий на моих коленях, на сегодня выучила достаточно». Я использовала почти каждую свободную минуту своих каникул, читая учебники и пытаясь наверстать упущенное. К сожалению, в Морбусе не могла тренировать заклинания, потому что здесь силы почти полностью блокировались. Так что мне оставалось только заниматься теорией. Только Родримом и членам правительства разрешалось пользоваться здесь магией. Все остальные имели возможность применять волшебство только для вызова порталов поэтому в работе над своими силами сосредоточилась именно на этом, на создании порталов. Несмотря на то, что это выматывало и требовало много сил, я надеялась, что тренируюсь достаточно для того, чтобы вернуться в школу без посторонней помощи. Когда не занималась учебой, я проводила свободные дни, гуляя по городу, совершая покупки с мамой и читая. А еще встретилась со своей бывшей лучшей подругой Сарой, Мы вместе съездили на озеро, искупались и поговорили, что оказалось не таким уж простым делом, поскольку никак не могла рассказать Саре про Никари. У меня оставался только один путь — придумывать истории про свою новую школу и одноклассников. Молчать о том, что я на самом деле изучаю, и каким волнующим оказался этот другой мир, было непросто. Вместо этого пришлось расписывать будни в одном из интернатов Морбуса — К тому же я уже не чувствовала, что мы близки с Сарой. Обе сильно изменились и теперь буквально жили в разных мирах. Я встала и пошла на кухню, чтобы сварить суп с лапшой. Мама работала медсестрой и должна была прийти домой только поздно вечером. Когда-то она позволила мне сделать выбор, стоит ли познакомиться с В тайне мама наверняка надеялась, что в конце концов выберу Морбус и вернусь. Иногда по ее поведению или взглядам я догадывалась, как ее расстраивает то, что мы встречаемся только во время каникул. Конечно, мне тоже ее не хватало, ведь мы долго не виделись. Но мне нравилась новая жизнь, и интернат Рольденбург уже стал моим вторым домом. И все-таки с приближением конца каникул я все больше беспокоилась. В первую очередь это было связано с предстоящей поездкой к отцу. Уже завтра он собирался забрать меня. Мы договорились, что я проведу у него последнюю неделю каникул. Хотелось, наконец, узнать, как отец живет, как проводит свое время. Я надеялась, что смогу построить с ним неплохие отношения. Но я не ожидала от поездки слишком многого. Не хотела испытать разочарования, ведь пока плохо понимала Вентуса. Обычно он казался мне холодным, чужим и отстраненным, но потом неожиданно пытался вести себя лучше и шел на сближение. Так, например, пригласил меня к себе в эти каникулы. Мы с мамой сидели в машине, от центра города нас отделяло всего несколько минут. Мы хотели посмотреть в кино новый блокбастер. «Если хочешь, при возможности можешь пригласить к нам своих подруг. Ты рассказала о них уже так много хорошего, что я охотно познакомилась бы с ними». Я обдумала ее предложение. Эта идея мне тоже пару раз приходила в голову. Я знала, что никто из них еще не бывал в «Морбусе». «Эта поездка наверняка стала бы для подруг интересной и захватывающей, ведь они уже задавали мне много вопросов о Морбусе, наших обычаях и привычках. Да, я так и сделаю. Наверняка будет здорово, если я смогу показать им наш мир. Ты можешь хотя бы предложить им это? Я была бы счастлива встретиться с ними». Она бросила на меня взгляд, и выражение ее лица изменилось. «Как насчет завтрашнего дня? Рада, что увидишь отца». Я пожала плечами. «Надеюсь, Вентус найдет для тебя время и хорошо позаботится о тебе». Она помолчала секунду, и мне показалось, что я заметила обиду на ее лице. О чем она думала? Но тут на ее губах снова появилась улыбка. «Не знаю, как он живет в Никаре, но уверена, что тебе у него понравится. Надеюсь, ты права. Но почему-то я все равно рада, что Шэдоу и остальные заберут меня в конце недели», — ответила я. «Мне ужасно интересно, как выглядит дом Тандер. Ты уже познакомилась с ее родителями?» «Да, они были в школе в день сбора пожертвований, устроенные для Кассеи и Яктерры. Они очень милые. Так или иначе, теперь я догадываюсь, от кого у Тандер ее темперамент. Тем временем мы добрались до центра, и от кинотеатра нас отделяло всего метров двести. Парковку нашли быстро. В любом случае, я очень рада, что ты быстро освоилась и нашла новых друзей, ведь сначала тебе все давалось непросто. Да, такие есть». «Но благодаря подругам я уже чувствую себя действительно хорошо. Ты много рассказываешь об этом Найте, ты с ним встречаешься?» Я удивленно посмотрела на нее. «Как ты вообще пришла к этой мысли?» Она улыбнулась. «Ну, когда ты говоришь о нем, у тебя всегда такое счастливое лицо». Я почувствовала, как краснеют мои щеки. «Нет, между нами ничего нет, он просто хороший друг». «Понятно», — только и сказала она, бросив на меня многозначительный взгляд. На следующее утро за завтраком мы вспоминали фильм, который выбрали прошлым вечером. В конце концов остановились на комедии. Мне хотелось посмотреть «Ужастик», но этот жанр маме совсем не нравился, так что и в этот раз она не пошла на попятную. Я беспокойно поёрзала на стуле. Отец мог оказаться на пороге в любой момент. И действительно, стоило мне откусить от булочки, как в дверь позвонили. Я встала и пошла открывать. «Привет, Форс». Поздоровался Вентус, протянул мне руку и слегка улыбнулся. Он все еще казался мне чужим, хотя его лицо вызывало в памяти множество воспоминаний. Я ответила на приветствие и впустила его. Из кухни вышла мама, натянута улыбаясь. Она пыталась вести себя с ним как можно более живо и дружелюбно, но напряжение в уголках ее рта и глаз нельзя было не заметить. — Хочешь что-нибудь поесть перед уходом? — спросила она его. Он покачал головой. — Нет, спасибо. — Это мило с твоей стороны, но у меня не очень много времени, поэтому я отправился бы прямо сейчас. Я кивнула и взяла свою сумку, уже стоящую в коридоре, потом обняла маму. «Держись, мама, я буду часто писать тебе, обещаю!» Она кивнула и крепко прижала меня к себе. «Буду очень рада. Здорово, что ты приехала!» Потом она повернулась к Вентусу и сказала. «Береги ее!» «Конечно, не переживай, она отлично проведет время!» Отец шагнул в центр коридора и приготовился вызвать портал, а я встала рядом с ним. Уже в следующую секунду открылся туннель, полыхающий всеми цветами радуги. Я в последний раз помахала маме и вместе с Вентусом шагнула в волшебные врата. Нас тут же окружили светящиеся огоньки. Я то и дело видела проносящиеся мимо нас места, но ни одной из них не было нашей целью. Несколько секунд спустя появилась большая коричневая калитка — К ней направился отец, и в нужный момент вместе со мной выпрыгнул рядом. Я с любопытством осмотрелась. Улица выглядела вымершей, я не увидела ни души. С первого раза поняла, что это богатый район, потому что вокруг находились исключительно роскошные здания с большими садами. Но мне не бросилось в глаза ничего такого, что не существовало бы и в Морбусе. Вентус подошел к калитке и открыл ее. Я неуверенно остановилась». Дом выглядел действительно большим, старым и очень элегантным. Вход обрамляли колонны. Я обнаружила островерхие фронтоны и эркер на чердаке. С трудом могла поверить, что отец живет в этом внушительном доме, больше походящем на виллу своими размерами и всеми этими украшениями. Это зрелище меня даже немного напугало. По сравнению с домом отца, домик мамы казался откровенно убогим. Но чего я ожидала? «Мой отец все-таки великий Вентус Картер, Винари Радримов. «Ну, вот мы и на месте», — объявил он с улыбкой и зашел в дом. Я медленно последовала за ним и принялась осматриваться. Мы стояли в большом холле, украшенном колоннами, статуями и позолотой. Пол был покрыт светлым мрамором. Вправо и влево от нас уходили коридоры, а на другом конце холла на второй этаж вела винтовая лестница. «Как хорошо, что вы вернулись. Надеюсь, вы провели приятный день» поприветствовал нас глухой голос. Вздрогнув, я посмотрела направо на тощую фигуру, неожиданно появившуюся рядом с нами. Только сейчас заметила этого высокого худого мужчину. Его лицо казалось неподвижным, почти окаменевшим. — Добрый день, Вальтер, — сказал Вентус, не обращая на него особого внимания. Только увидев мой вопросительный взгляд, обращенный на незнакомца, он счел нужным пояснить. — Это Вальтер, один из моих слуг. Этим он, очевидно, сказал все, что хотел, и сразу отвернулся. «Раб!» — крикнул Вальтер и дважды хлопнул в ладоши. Шум пронесся по холодному холлу, и скоро из стены прямо передо мной показался мужчина ужасного вида. Сгорбившись и шаркая, он двинулся к нам. Выглядел мужчина действительно отталкивающе. Одежда клоками свисала с иссохшего тела, покрытого шрамами, его волосы были сальными и такими грязными, что я даже не могла угадать их настоящий цвет. На перекошенном лице нос почти касался губы, рот с правой стороны изгибался вверх, а с левой опускался вниз, но страшнее всего мне показались холодные глаза, полные ненависти. «Отнеси багаж в ее комнату», — приказал Вальтер высокомерным тоном. Мужчина тут же схватил мою сумку, развернулся и, шаркая, пошел вверх по лестнице, беспрерывно шепча себе под нос на незнакомом мне языке. Несмотря на то, что не понимала ни слова, я не сомневалась, что он безостановочно сыплет проклятиями. У меня перехватило дыхание, и по всему телу побежали мурашки. Что здесь делает этот странный человек? До этого я даже не знала, что у моего отца есть прислуга, а теперь это — раб. «Есть какие-нибудь новости?» — повернулся Вентус к Вальтеру. «Я принес почту в ваш кабинет, но там нет ничего срочного». Приглашение от сенатора Бланши он и его жена дают большой прием на следующей неделе. К тому же пришло несколько писем, сообщающих о последних исследованиях заклинания Галтия. Вентус кивнул. «Хорошо, я этим займусь. Сначала зайду в кабинет, а потом еще раз загляну в штаб-квартиру». Он уже собрался подняться по лестнице, но ненадолго остановился. Рассеянно провел рукой по волосам. «Вальтер, будьте так любезны, покажите моей дочери ее комнату. Позаботьтесь о ней». Повернувшись ко мне, он сказал. «Мне жаль, что сейчас у меня нет времени на тебя. Я должен работать. Если тебе что-то понадобится, не стесняйся обращаться к Вальтеру. Он тебе поможет». Слуга коротко поклонился при этих словах, дождался, пока его господин скроется из виду, а потом шагнул к лестнице. «Будьте так любезны, следуйте за мной». Я послушалась, чувствуя себя ужасно неуютно. Предпочла бы вернуться домой, но обещала отцу провести у него несколько дней и дать нам шанс наладить отношения. Было бы несправедливо сразу видеть все в дурном свете, только потому что здесь я чувствовала себя совсем не к месту. Я предпочла бы, чтобы мы занялись чем-нибудь вместе, но в конце концов он не мог бросить работу. Поэтому решила сделать лучшее из возможного и начать хотела с того, что немного ближе познакомлюсь с этим новым домом и его обитателями. «Значит, вы работаете на моего отца». «Отличное начало пронеслось в моей голове. Да, так и есть, и я очень горжусь этим. Вы уже давно служите у него?» Лицо Вальтера совсем не изменилось, он все еще пялился застывшими глазами прямо перед собой. «Уже почти десять лет, и для меня по-прежнему большая честь работать в этом доме. Господи, какой замкнутый! Да еще эти напыщенные речи! Вы из этих мест?» Теперь его лицо изменилось, став еще мрачнее, и он повернулся ко мне. «Если вы хотите узнать о моем происхождении, то должен сказать, что об этом говорить невежливо, особенно в таком благородном доме. Что он имеет в виду? Он из бедной семьи? Может, ему неприятно рассказывать об этом? Почему он вдруг стал таким враждебным?» Вальтер остановился перед дверью и открыл ее. «Итак, вот ваша комната. Как вижу, раб уже принес чемоданы. Если у вас пока нет других пожеланий, я откланяюсь». Он исчез в коридоре и оставил меня растерянно стоять на пороге. «Значит, здесь я буду жить всю следующую неделю». Я с любопытством огляделась. На самом деле комната оказалась очень красивой. Пушистые белые ковры лежали на полу, придавая комнате уют, которого не хватало в остальных помещениях дома, где успела побывать. Орнамент покрывал большой тяжелый шкаф и спинку кровати из белого дерева. Постельное белье розового цвета наверняка сделало бы его мечтой каждой маленькой девочке — хотя лично мне все это казалось слишком наигранным. На стене обнаружила большое зеркало, украшенное резными розами и лепестками. Я не обижалась на отца. Он не знал моего вкуса, но, очевидно, очень старался обустроить мою комнату. К тому же на подоконнике стояли многочисленные композиции из фиолетовых орхидей и белых лилий. Я заметила и другие мелочи, вроде длинных пышных занавесок нежного розового цвета. Отодвинула в сторону одну из штор и выглянула в большой сад, напомнивший мне дворцовый парк. Он был очень ухоженным, похоже, каждое растение выбирались с особой тщательностью. Даже лужайка выглядела так, будто прибыла прямиком из рекламного каталога. Я вздохнула, снова задернула штору и села на кровать. Чувствовала себя здесь такой чужой и ненужной. Надеюсь, это скоро пройдет. Может, мне просто нужно время, чтобы освоиться? Минут через десять я начала распаковывать сумку. Не хотела и дальше сидеть без дела и ломать голову. При этом снова невольно вспомнила об этом странном человеке. Вальтер назвал его рабом. Неужели в Никаре существовало нечто подобное? Еще больше беспокоило, поддерживает ли мой отец такое классовое общество, являясь хозяином раба. В этом я непременно хотела разобраться. Взглянув на часы, поняла, что сижу наверху уже добрый час. В надежде, что отец уже закончил работу, я покинула комнату и спустилась по лестнице на первый этаж. Там повернула направо и скоро нашла гостиную абсолютно пустую. Затем я попала в просторную столовую с удивительно длинным обеденным столом. В этот момент услышала звон посуды и тихое пение. Я направилась к двери, из-за которой доносился шум и, немного поколебавшись, постучала. «Да». Я нажала на ручку двери и тут же оказалась перед пухленькой женщиной с румяными щеками и темно-карими глазами. Она улыбнулась. «О, наверное, вы дочь хозяина», — сказала она, вытирая руки о свой передник. Потом она присела в реверансе. «Вам не нужно стучать. Чувствуйте себя как дома?» «Я не хотела врываться. Все-таки здесь я просто в гостях». Она кивнула с пониманием. «Это большой дом. Мне тоже понадобилось время, чтобы освоиться». Теперь я невольно улыбнулась. Похоже, наконец нашла кого-то менее черствого и замкнутого. «Ах, где же мои манеры?» — продолжила она. «Может, вы хотите чем-нибудь перекусить? Обычно хозяин ест горячую пищу только вечером, но вы наверняка проголодались, верно?» Она открыла духовку и достала противень с ароматным печеньем. «Как раз вовремя. Я испекла их специально для вас. Им нужна еще пара минут, чтобы остыть, а потом вы сможете попробовать их». «Спасибо, это очень мило». Я села за опрятный чистый кухонный стол. «Вообще-то я искала отца». «Вашего отца? Мне очень жаль, но его нет дома. Насколько я знаю, он направился в штаб-квартиру Родримов. Видимо, он не сообщил вам об этом». Я потрясла головой. «Я слышала краем уха, что он собирался куда-то уйти. Ну, это уже неплохо. Тогда просто устраивайтесь поудобнее». Она налила мне большой стакан молока и положила на блюдце немного остывшего печенья. — Кстати, очень рада, наконец, познакомиться с вами. Меня зовут Маргарет. Как вы понимаете, я повариха. — э, Форс, — ответила я. Я все еще не очень привыкла к новому имени. Тут я запнулась. — Вас зовут Маргарет? Но это же... Почему она носила имя из Морбуса? Повариха перебила меня, дружелюбно улыбнувшись. — Вы еще очень не испорчены. Это так приятно. Вероятно, это потому, что вы выросли не в Никаре. Что вы имеете в виду? Она села ко мне за стол. «Знаете, со мной дело обстоит так же, как с Вальтером. Мы оба родом из Морбуса». Ничего не понимая, я уставилась на нее. «Я тоже, но все равно теперь ношу имя из Никари». «Да, но вы наполовину ведьмы и обладаете волшебными силами. Есть много таких, как мы. У нас появилась возможность отправиться в Никари. Мы живем и работаем здесь, иногда целыми поколениями». «Несмотря на то, что у нас есть постоянное место в этом мире, мы все-таки обычные люди. Наше положение не самое престижное, но мы живем хорошо и всем довольны». Я начала понимать, что происходит, и чем яснее мне это становилось, тем больше я ужасалась. «Вы хотите сказать, что не являетесь полноправным членом местного общества и можете выполнять только черную работу?» Она пожала плечами. «Можно сказать и так, но я бы не стала выражаться так резко». «Все не так уж и плохо, если смириться и принять свое положение. А если ты этого не хочешь?» Она удивленно посмотрела на меня. «Так не бывает. Каждый знает свое место. Нужно соответствовать ему, иначе тебя отбракуют. Но давайте поговорим о более приятных вещах. Все это звучит хуже, чем есть на самом деле». «Что вы имеете в виду под отбраковкой?» Маргарет поколебалась. «Тебя могут изгнать в Морбус, и попасть в Никаре больше никогда не получится. Даже воспоминания о нем будут стерты». От нее не укрылся мой взгляд, полный ужаса, поэтому она попыталась успокоить меня. «Не тревожьтесь. Такое происходит крайне редко. Все счастливы находиться здесь и согласны со своей ролью. Вам не стоит видеть все в таком плохом свете». «А как насчет парня, которого Вальтер называет рабом? Он тоже человек». «Ну нет, он не человек, и этот образ в обносках тоже не его настоящая внешность. Он постоянно меняет свою форму, чтобы провоцировать нас. Он демон». «Демон?» Она кивнула, будто это была самая нормальная вещь на свете. «Ну, конечно, каждый, кто чего-то стоит здесь, в Никаре, имеет несколько слуг и рабов. Вы наверняка знаете, что некоторых низших демонов можно призвать и пленить их. Эту работу выполняют так называемые экстальдри». «Призванных существ они потом продают на рынках». «Звучит ужасно. Вам это только так кажется. В нашем мире это совершенно нормально. Никого такое не шокирует». «Теперь я понимала, почему демон так ругался. Он находился здесь не по собственной воле, а был вынужден влачить свое существование в этом доме. Неудивительно, что он чувствовал такую ненависть к его обитателям. Не смотрите так огорченно. Могу себе представить, какими угрозами он осыпал всех вокруг». Постоянно так делает. Но не переживайте. Демон не сможет освободиться. Всю свою жизнь он будет слушаться своего хозяина. А поскольку демоны живут очень долго, однажды именно вы станете указывать ему, что делать. Обладание таким созданием свидетельствует о высоком статусе в местном сообществе. Так что вы можете очень гордиться своим положением. Я отложила надкусанное печенье в сторону. Аппетит у меня совсем пропал. А что, если я не хочу держать рабов? «Я могу его как-нибудь отпустить?» Тут Маргарет засмеялась. «Дитя, у вас и правда отличное чувство юмора. Освободить демона? Это так странно. Зачем вам это делать? Существо обязательно вернется, чтобы убить вас. Только безумец сделал бы нечто подобное». В эту секунду я услышала громкий звонок, казалось, исходивший откуда-то поблизости. «О, ваш отец вернулся!» В ответ на мой удивленный взгляд, повариха улыбнулась и объяснила. Это магия. Она активируется каждый раз, как только хозяин дома входит в здание. Так и его прибытии оповещается прислуга. Еще веселее. Работникам, похоже, жилось не намного лучше, чем рабам, пусть они так и не считали. Я поднялась и покинула кухню, чтобы поздороваться с отцом. Но успела только увидеть, как он торопится по лестнице на второй этаж и пропадает там в одно из множества комнат. Последовала за ним, постучала и зашла, не дожидаясь ответа. Без сомнения, я оказалась в его кабинете. В нем обнаружила высокие книжные шкафы, их полки прогибались под тяжким бременем. На письменном столе, за которым сидел Вентус, тоже громоздились бесчисленные бумаги, документы и книги. Царил страшный хаос. — О, Форс, прости, мне нужно еще поработать. Как насчет того, чтобы ты воспользовалась этим временем, чтобы немного поучиться? — Можешь посмотреть, что есть в моих шкафах. У меня имеется по несколько книг практически по каждой научной теме. Ты можешь читать почти что угодно, только, пожалуйста, держись подальше от этой полки. Там находятся особенные вещи. Они нужны мне для работы. Он указал на небольшую деревянную полку в углу. На черной поверхности обнаружилось множество старых потрепанных рукописей. Среди них я заметила несколько пергаментных свитков, показавшихся мне очень древними из-за своей пожелтевшей пористой бумаги. На самом деле мне не очень хотелось сидеть за книгами, но это точно лучше, чем совсем ничего не делать, поэтому я взяла две ближайшие книги с полки, не глядя на заголовки, и пошла с ними к себе в комнату. Разочарованно положила оба тома на свой рабочий стол и села на кровать. «Если следующие дни пройдут так же, как сегодняшний, мне предстоит очень скучная неделя. Я представляла себе эту поездку совсем по-другому». Хотя и не ожидала очень многого, я все-таки испытала разочарование. Я ему действительно настолько неинтересна, ведь все эти годы он не заботился обо мне. Видимо, зря полагала, что теперь почти за один день все изменится. К тому же те немногие воспоминания, которые у меня остались об отце, не казались особенно радостными. Он всегда приходил с работы поздно вечером, довольно раздражительным, и почти не замечал ни меня, ни маму, Вентус никогда не пускал меня к себе в кабинет, и уж точно не тогда, когда там находился он сам. К тому же мне всегда приходилось вести себя очень тихо, чтобы не мешать ему. Несмотря на это, я долгое время искала его общество, хотя он каждый раз грубо отталкивал меня, пока я в какой-то момент не сдалась. Когда мне исполнилось шесть, родители, наконец, развелись. «Мне все еще больно вспоминать то время, потому что у нас хранятся фотографии, показывающие совсем другую картину. Когда я была совсем маленькой, он часто держал меня на руках и смотрел на меня с гордостью и любовью. Их отношения с мамой тоже казались очень близкими». В наших фотоальбомах я могла буквально наблюдать за изменением его поведения и видеть, как со временем он все больше отдаляется, теряет к нам интерес и, наконец, вырабатывает к нам даже что-то вроде неприязни. Я до сих пор не понимала, почему так получилось. Моя мама тоже не сумела объяснить мне этого. Видимо, работа у Родримов поглощала его все сильнее, и в какой-то момент она стала для него важнее, чем семья, — объяснила она. За это время он сильно изменился, и мои родители пришли к выводу, что больше не подходят друг другу. Иногда я вспоминала выражение его лица на фотографиях, где он смотрел на нас с любовью. Отец выглядел таким счастливым. «Осталось всего два дня до субботы», — проносилось в моей голове снова и снова. «Потом мои подруги заберут меня, и все будет позади. Вот бы все уже закончилось. Время тянулось невыносимо медленно, а я все еще почти не видела отца». Мы ели вместе всего один раз. Вспоминая тот вечер, я снова почувствовала эту неловкость. Мы молча сидели друг напротив друга, не зная, что сказать. Эта неестественная тишина казалась почти невыносимой. Любой звук, то, как мы нарезали еду, жевали, глотали, пили, звучал в тысячу раз громче, чем обычно. К тому же Вентус бросал на меня эти проницательные взгляды. С положением слуг и особенно рабов я тоже никак не могла смириться. Периодически встречала демона, но он всегда отворачивался от меня, будто не мог выносить моего вида, и угрожающе бормотал себе под нос. Я вздохнула и снова обдумала, как мне лучше всего провести день. За последние несколько дней все чаще предлагала свою помощь Маргарет и Вальтеру, но они не соглашались. А поездке в город или окрестности тоже не могло быть и речи. Отец строжайше запретил мне покидать дом без сопровождения. Якобы это слишком опасно для дочери Винари. Кроме того, с помощью нескольких заклинаний он позаботился о том, чтобы я действительно не могла покинуть территорию. Мы чуть не поссорились из-за этого. Я чувствовала себя пленницей. Только мысль о том, что это скоро закончится, поддерживала меня». От скуки действительно начала тренировать разнообразные заклинания и прочитала обе книги, взятые у отца в день приезда. Но в них не обнаружилось ничего интересного. Высокопарная специализированная литература и пространная книга по истории. Если бы только там нашлись классные заклинания, может, мне стоит еще раз поискать нечто подобное? У моего отца наверняка есть что-нибудь подходящее. Зевая, я поднялась и пошла в кабинет «Вентуса». Мне все еще не очень хотелось сейчас заниматься сложными заклинаниями, но, по крайней мере, не буду сидеть без дела. Без особенного воодушевления я читала заголовки «Физическая энергия», «Новые формулы древней румагической энергетики», «Фонетика суларского языка», «Войны со 109 до 310 года», «Великие полководцы», «Военная пирантерос и его тяжелые последствия» — ничто из этого при всем желании меня не вдохновляло. Я огляделась, одолевая скукой. Отец сказал, что вернется самое раннее к ужину. Значит, и сегодня мне придется придумывать для себя занятия. Я уже довольно сильно сердилась на Вентуса. Все-таки это он пригласил меня к себе. А теперь, когда я здесь, почти не разговаривал со мной. А на мои вопросы о его работе я получала только очень скудные ответы. Хотя он наверняка понимал, что мне это интересно. Что я хочу знать, чем именно он занимается. Не раздумывая об этом дальше, я прошлась по кабинету и внимательно рассмотрела все, что стояло в его шкафах. Перед письменным столом я, наконец, остановилась. Повсюду лежали документы, вскрытые письма, незаконченные послания и сообщения. Я взяла в руки несколько бумаг и пробежалась по ним взглядом. Очевидно, он руководил какой-то исследовательской работой, которая шла уже несколько лет. Из сообщений поняла, что недавно они наткнулись на что-то многообещающее. Почерк отца расшифровать было непросто, поэтому я смогла извлечь из письма лишь отрывочные сведения. Новый портал открывается через коротажное измерение, в его нынешней форме слишком слабый. После нескольких экспериментов стало ясно, что сила побеждает, если кровь ее потом необходимо только привести демонов, оказавшись на месте, всегда возможно, больше невозможно удалить, распространяется, пока цель не будет достигнута». Я отложила письмо. Остальные документы тоже не помогли мне понять, о чем, собственно, идет речь в этих записках. К сожалению, расспросить о них тоже не могла, потому что вообще-то мне не разрешалось рыться в его комнате и читать письма без разрешения. И все-таки я с удовольствием послушала бы про это исследование. В первую очередь, потому что им занимается он, Вдруг получится найти информацию в одном из множества его книг. Мой взгляд упал на маленькую черную полку и особенные вещи Вентуса, которые он использовал для работы. Немного поколебалась, разрываемое сомнениями, но, наконец, мои ноги приняли решение за меня. Я осторожно провела пальцем по книжным корешкам, но названия были написаны на языках, которых я не понимала. Аккуратно вытащила тонкую книгу в красной обложке и открыла ее. Но странные символы на страницах снова оказались совершенно незнакомыми. Я как раз собиралась разочарованно захлопнуть книгу, когда страницы неожиданно засветились. В ужасе наблюдала за тем, как символы начали двигаться, менять форму и перемещаться с места на место. Они стали разборчивыми, сначала составили отдельные слова, потом связанные предложения и, наконец, обрели смысл. Нефара — один из самых хитрых демонов. Он ищет простодушных жертв, наблюдает за ними и посылает им в голову голоса. Он постепенно изматывает их, пока они не теряют рассудок и не открываются его искушением. В какой-то момент жертва соглашается на то, чтобы принять в себя часть этого существа. Та, в свою очередь, питается своим хозяином как паразит, пока не достигнет желаемой стадии развития. Затем демон выскальзывает сквозь ротовое отверстие и питается оставшейся жизненной энергией хозяина, через нечто, напоминающее пуповину. Через несколько минут он высасывает его досуха, и остается только высохшая мумифицированная оболочка. Меня передернуло при одной мысли об этом. Я с отвращением захлопнула книгу, а потом невольно вспомнила о Мюте и о том, как мы с Найтом пытались сражаться с ним. Воспоминания, которое охотно прогнала бы. Я была рада, что все закончилось так хорошо, и мы пережили битву. Но меня все еще беспокоило то, что тогда произошло. Почему демон просто стоял в холле? Он не двигался и пялился в пустоту, а вокруг него велись все эти тонкие серебряные волокна. Они исходили отовсюду, из потолков, из стен, и все вели к нему. Наконец, я обнаружила серебряные нити даже на Найте и на мне. И я поразмыслила. Если в этой книге речь идет о разнообразных видах демонов, возможно, там есть что-нибудь и о мюте... «Может, у меня получится найти объяснение этим зловещим нитям?» Я снова торопливо распахнула книгу и стала листать ее, пока действительно не нашла то, что нужно. Мюта — великая сила, очень быстрый, иммунитет против множества защитных заклинаний, бегать по потолкам и стенам, издавать звук, способный убить противника, хорошее зрение, чтец душ, читать страхи, тайны, ложь. И вот она. Использует серебряные нити, чтобы заглянуть в душу своего противника. Мое сердце бешено заколотилось, а мысли принялись перебивать друг друга. Наконец я нашла объяснение случившемуся. Но все равно не продвинулось ни на шаг дальше. Значит, демон использовал нити, чтобы читать наши души. Но зачем? Для чего все эти усилия? Разве он пришел не для того, чтобы разрушить школу? Ведь именно так он и поступил с остальными заведениями. Что, если демон читал души ребята и в тех интернатах? Но зачем? Пусть пока ничего не понимала, но я не сомневалась, что наткнулась на что-то очень важное. Теперь я должна идти дальше по этому следу. Наугад взяла еще пару книг и пролистала их в поисках других подсказок. В течение следующих часов я переписывала самые важные вещи, не зная точно, что хочу потом сделать с этой информацией. В ходе поисков обнаружила пару интересных заклинаний, отметила себе несколько атакующих чар и маскирующих заговоров, с помощью которых можно менять цвет глаз и их форму. Особенно интересно мне показалось заклинание «Декстра». Правую руку окутывало защитное и укрепляющее поле синего цвета, придающее ей больше сил. С помощью этой магии можно поймать заклинание противника и даже пробить пару приличных дыр в полу. Однако другой вид магии очаровал меня еще больше — Я обнаружила его на одном из множества отдельных листов на пожелтевшей старой странице. Черной краской, вычурным почерком, было записано три заклинания. Одно из них служило для того, чтобы принять внешний вид человека. Другое помогало принять форму мага, а третье должно позволить вернуться в свое настоящее «я». Пока я не понимала, что это значит. Маги и люди не отличались внешне, так в чем же смысл этой истинной формы? Несмотря на то, что эти заклинания выглядели сложными и, безусловно, требовали некоторой практики, я хотела попробовать их. В эту секунду я услышала, как отец вернулся домой. Быстро сунула книги назад на полку, еще раз испытующе огляделась, чтобы убедиться, что все стоит на своих местах, и шмыгнула прочь по коридору. С записками в руке проскользнула в свою комнату. «Вентус никогда не навещал меня там, поэтому я не боялась, что меня поймают». Села на кровать и собралась изучать структуру заклинаний. Я меняла высоту тона, пробовала разные интонации, разное количество магической силы. Через полчаса совсем вымоталась и чувствовала себя ужасно расстроенной. Не сработало. Я не ощутила даже покалывания, так будто произносила бессмысленные слова. Это заклинание, похоже, еще тяжелее, чем я думала. Смирившись, отложила листок и попробовала чары по изменению цвета глаз. Несмотря на то, что они тоже оказались непростыми, по сложности они все равно не могли сравниться с предыдущими заклинаниями. Едва произнесла соответствующие слова, я почувствовала легкую щекотку. Когда я посмотрела в зеркало, мои от природы карие глаза стали темно-синими. Сработало? Какой милый трюк! «Скоро подадут обед. Не будете ли вы так любезны спуститься вниз?» — услышала я в эту секунду голос Вальтера за дверью. Я развеяла заклинание, спрятала свои записи в шкафу и поторопилась вниз. Обеденный стол был сделан из темного дерева и занимал много места. Толстые ковры лежали на полу и поглощали звук моих шагов. Вентус с отсутствующим видом уже сидел за накрытым столом. Едва я заняла место напротив него за другим концом стола, Маргарет подала суп. Мы начали молча есть, при этом тишина с каждой минутой становилась все более невыносимой. — Чем ты сегодня занимался? — спросила я, чтобы услышать хоть что-нибудь, кроме звона посуды. — Работал. — Почему ты спрашиваешь? Мне пришлось подавить вздох. Как сложно вести с ним нормальный разговор. Развернутых ответов от него я не получала, а сам он вопросов почти не задавал. — Потому что мне интересно. Отец снова предпочел промолчать. Он просто отложил ложку и стал ждать, пока повариха унесет тарелки и подаст главное блюдо, состоящее из птицы, овощей и картофеля. Я раздраженно ковырялась в своих брокколи. «Ты рада, что скоро начнется школа?» — неожиданно спросил он. Удивленная, что теперь он хочет узнать что-то у меня, я подняла взгляд. «Вообще-то да. Ты останешься здесь еще на пару дней, не так ли?» Я молча кивнула. «Ты хотела бы завтра утром проводить меня в штаб-квартиру Родримов?» Я кивнула в знак согласия. «Да, с удовольствием. Там есть на что посмотреть». Он сделал глоток белого вина из бокала. «Господин Сифар сказал мне, что ты уже действительно неплохо освоилась». «Да, так и есть. Сейчас, когда у меня, наконец, проявились силы, я обращаюсь с ними довольно хорошо. По некоторым предметам одноклассники меня все еще обгоняют, но я чувствую себя в рольденбурге как дома». «Ты занималась на каникулах?» «Вообще-то да. Но в Морбусе практиковать заклинания непросто, ведь мои силы там заблокированы». «Да, это верно. Но, надеюсь, здесь ты наверстала упущенное». «Ты смогла найти в моем кабинете какие-нибудь полезные книги?» Я кивнула и назвала ему несколько заголовков, но о рукописях, обнаруженных мной на черной полке, умолчала. «Я очень горжусь тобой», — внезапно сказал Вентус. Эта похвала оказалась настолько неожиданной, что выбила меня из колеи. Это были первые слова одобрения, которые я услышала от него за долгое время. Но чего еще я мог ожидать? «В конце концов, ты дочь Винари!» Он удовлетворенно улыбнулся и вернулся к еде. На следующее утро встала рано, в одиночестве позавтракала и теперь в ожидании стояла в коридоре. Я чувствовала, что наша беседа за ужином немного сблизила нас с отцом, и теперь с нетерпением ждала возможности познакомиться с его рабочим местом. «Ты готова?» Вентус подошел ко мне быстрыми шагами. «Да, и очень заинтригована», — ответила я. Он вызвал портал и вместе со мной шагнул в него. Вокруг нас заколыхались яркие огни, все завертелось. Как раз в тот момент, когда мой желудок решил взбунтоваться, я снова почувствовала твердую землю под ногами. Я хоть когда-нибудь привыкну к такому способу путешествий? Мы стояли на оживленной улице, похожей на деловой квартал. По крайней мере, прохожие торопились куда-то с такими напряженными лицами, будто опаздывали на очередную важную встречу. Улицу обрамляло множество высоких зданий, разных по степени изящества. Но самый уродливый дом стоял прямо перед нами. Он казался огромной серой коробкой, похожей на недостроенный бетонный блок. На гладких стенах, выполненных из сланца, я не заметила ни следа украшений. Окна выглядели такими крошечными, будто строители боялись, что кто-то вырвется наружу, если они будут больше. К этому-то зданию и направился мой отец». Перед нами появилась большая дверь, на которой располагались две каменные руки. Видимо, они представляли собой что-то вроде дверных ручек. Вентус взялся за одну из них, будто собираясь пожать ее, и произнес «Вентус Картер и его дочь Форс Франкен». Едва он договорил, рука вспыхнула красным, и через мгновение дверь со скрипучим стоном скользнула в сторону. «Мой отец зашел в здание быстрыми шагами». Я нерешительно последовала за ним и очутилась во внушительном холе круглой формы. Изнутри здание выглядело гораздо лучше, чем снаружи. Над нами я обнаружила запертые двери, к которым не вели никакие лестницы или лифты. Мимо нас с серьезными лицами спешили люди, неся в руках папки или даже толкая целые тележки с документами. Я наблюдала, как мужчина удерживает в руках высокую стопку бумаг, совсем не избавляя скорости. Торопливыми шагами он пересек холл, пока, наконец, не остановился перед стеной. Перед ней на полу я заметила несколько светящихся плиток. Мужчина наступил на одну из них. Та неожиданно засветилась белым и медленно полетела вверх вместе с ним. Словно по волшебству, она поднялась к одной из дверей над нашими головами и остановилась там. Мужчина протянул руку к двери, открыл ее и зашел в комнату, лежащую за ней. «Сначала мне нужно зайти в свой кабинет», — заявил Вентус и поспешил вперед. «Мы прошли мимо богато украшенной стены, увешанной коврами и картинами. Одни изображали импозантных людей, другие рассказывали о прошлых битвах с демонами или о том, как их побеждают родримы. Тут я услышала за нашей спиной голос, зовущий моего отца. «Картер, хорошо, что я вас встретил». Мы остановились». К нам шел пожилой господин с белоснежными волосами и чрезвычайно внушительным животом. Он был одет в тяжелый яркий плащ, который выглядел очень дорогим и настолько же уродливым. Я хотел узнать, есть ли новые результаты относительно Нахтерос. Загляните ненадолго ко мне?» «Разумеется». Мужчина внимательно посмотрел на меня светлыми глазами. «Предполагаю, это юная дама ваша дочь?» Вентус кивнул. «Да, это Форс. Рад познакомиться». Он протянул мне свою толстую мягкую ладонь. «Я один из магистров, поэтому, пожалуйста, не обижайтесь, если я не назову вам своего имени». Я знала, что их имена хранились в строжайшей тайне, и изумилась тому, что этот непримечательный пожилой господин является начальником Радримов. «Очень мило, что вы показываете дочери свое рабочее место», — сказал он моему отцу, помахивая пальцами в воздухе и улыбаясь. «Я всегда говорил вам, что семья — это самое главное». «Неважно, люди они, мешавы или маги. Семья должна держаться вместе, и каждый ее член должен заботиться об остальных. Мы, начальники, должны подавать хороший пример в этом отношении». Он улыбнулся и снова повернулся ко мне. «У вас очень прилежный отец, и сейчас он на пути к самой вершине». Его светлые глаза обратились к Вентусу. «Кто знает, может, он тоже станет магистром». Мужчина засмеялся, так что его живот затрясся. «Что ж, время покажет. Теперь, к сожалению, я вынужден откланяться. Осмотритесь хорошенько, возможно, однажды здесь будет ваше рабочее место». Он снова пожал нам руки и заторопился прочь, а я задумчиво смотрела ему вслед. Потом мы пошли дальше и, наконец, достигли другого конца холла. Именно отсюда мужчина поднимался вверх на плитке. «Просто встань на платформу и скажи номер 244». Только теперь заметила странные изогнутые буквы на некоторых плитках. Я сделала, как сказал отец, и чуть не упала, когда светящаяся платформа неожиданно зашевелилась и начала поднимать меня вверх. «Не двигайся», — предупредил меня Вентус. Я пыталась удержать равновесие, но плитка ужасно шаталась. Чем выше поднималась, тем сильнее колотилось мое сердце. Одного неверного движения хватило бы, чтобы я упала. Моего отца поднимала другая плитка, качавшаяся теперь рядом со мной. «Еще чуть-чуть, и ты справишься». — заявил он и с опаской посмотрел на меня. Вероятно, он уже размышлял, как в случае необходимости сможет предотвратить мое падение. Мы остановились перед одной из множества дверей. Вентус открыл ее и зашел в комнату. Мои колени подгибались, но я последовала за ним и с облегчением выдохнула, снова почувствовав твердую землю под ногами. Снаружи это было незаметно, но офис оказался довольно большим. Больше всего меня поразило огромное окно, сквозь которое падал свет, делающий все вокруг гораздо более дружелюбным. А ведь снаружи окна выглядели такими маленькими. Наверняка тут замешана магия. Перед окном стоял письменный стол из красного дерева. На нем царил порядок, в отличие от письменного стола Вентуса в его кабинете дома. Каждая скрепка, каждый карандаш, каждый лист, похоже, аккуратно лежали на своем месте». На стенах висели полки, а на них виднелись самые разнообразные аппараты и предметы. Повсюду лежали старые потрепанные книги, стеклянные колбы, склянки, наполненные разноцветными жидкостями, искривленные черепа, несколько деревянных шкатулок и пергаментных свитков. Тем временем мой отец сел за свой стол и вытащил какие-то документы. Он явно собирался приступить к работе, когда его взгляд упал на меня. Похоже, мое присутствие ненадолго привело его в замешательство — но потом он заявил «Садись или осмотрись вокруг. Как хочешь». В одном из углов стоял большой стул с коричневой обивкой, но мне не особенно хотелось сидеть, сложа руки. Меня больше привлекали полки. Я подошла поближе и стала рассматривать предметы. Заголовки книг выглядели совсем неувлекательно. Анатомические особенности рода Виносса", тоничность тологических растворов, защитные механизмы тиндукской магии, Я продолжила осматриваться, теперь обратив внимание на жидкости в колбах, склянках и бутылках. Все они были самых разных расцветок. В некоторых плавала взвесь, в других появился осадок. В изогнутом сосуде я даже смогла рассмотреть что-то, что выглядело как кусочки костей. Мой взгляд скользнул дальше, к небольшим деревянным шкатулкам, покрытым изящной резьбой и выжиганием по дереву. Я протянула руку, чтобы открыть одну из них, когда голос Вентуса нарушил тишину. «Не трогай!» Я вздрогнула и тут же опустила руку. «Тебе нельзя здесь ни к чему прикасаться. Сядь на стул!» — потребовал он резким голосом. Я немного поколебалась, но потом все же послушалась. Во мне кипел гнев. Неужели ему обязательно обращаться со мной, как с маленьким ребенком, которого он хочет наказать? По крайней мере, мог бы разговаривать со мной другим тоном. Я некоторое время наблюдала за ним, пока отец быстрыми пальцами исписывал страницу за страницей. Похоже, он давно забыл про меня. Больше не сказал ни слова, полностью погрузившись в работу. Я рассчитывала, что Вентус расскажет мне что-нибудь о своих исследованиях, покажет мне здание. Я подавила вздох и спросила себя, как мне лучше всего разбить лед. Если он не хотел сближаться со мной, то мне стоило сделать первый шаг. «Над чем ты сейчас работаешь?» Он даже не взглянул на меня, но ответил. Несколько дней назад, недалеко от деревни под Нидерштейном, видели базларгана. Мы отправили туда пару родримов, чтобы все проверить. Это их отчеты. Об этих существах мы говорили на демонологии. Я слышала о базларганах. Они используют пение, усыпляющее жертв и истощающее их силы, пока они не умрут, верно? Тут отец поднял голову и посмотрел на меня с чем-то вроде интереса. Да, это так. Меня радует уровень преподавания в вашей школе. Родримам удалось найти демона? Пока нет, но есть следы, указывающие на то, что он там был совсем недавно. Я просматриваю документы в поисках каких-нибудь подсказок, чтобы решить, какие шаги нужно предпринять дальше. «Звучит интересно», — ответила я. Тут он искренне улыбнулся мне. «Это всего лишь мелочи. На самом деле сейчас я занимаюсь последним предсказанием Девины». «Девина? Об этом я еще никогда не слышала. Что это?» Он заметил мое удивленное лицо и с искренним изумлением посмотрел на меня. «Ты не знаешь, что это?» Я потрясла головой. «Но это же основы основ!» Он вздохнул. Девины считаются в нашем мире чем-то совершенно особенным, поскольку обладают крайне редким даром. Они могут смотреть как в будущее, так и в прошлое. Я удивилась. Значит, они что-то вроде ясновидящих? Ты, конечно, можешь себе представить, какая огромная власть исходит от этого дара». По этой причине они живут здесь, в штаб-квартире, где их круглосуточно охраняют и защищают. Значит, эти странные маги находятся в этом здании? Одна из них недавно получила новое пророчество об Аказусе, но ее видение оказалось не очень четким, так что нам сначала нужно выяснить, что оно значит. Об Акказусе я, конечно, уже слышала. Когда-то давно пророчество провозгласило, что однажды появится особенно сильный и жестокий демон, чтобы уничтожить все миры, «Одна из наших главных задач — защитить Никари от этого демона». «Думаю, ты догадываешься, насколько он опасен. Поскольку ты выросла в Морбусе, ты не знаешь всех историй и песен о нем. Можешь представить его себе как самого дьявола, поднимающегося из ада, чтобы стереть с лица земли все живое. Но пока единственная отправная точка — это легенда, гласящая, что он когда-нибудь появится, верно?» — Это правда. Однако с помощью последнего пророчества мы сможем выяснить, когда этот момент настанет. — Думаешь, он мог уже родиться? — отец засмеялся. — Нет, это исключено. Такое от нас не ускользнуло бы. — А что, если это все-таки случилось? Его взгляд мгновенно помрачнел. Глаза стали холодными и приняли угрожающее выражение. — Такую ошибку мы никогда не допустили бы. «Чем, ты думаешь, мы здесь все время занимаемся? но очень серьезно относимся к нашим задачам, так что больше не говори такой ерунды». Я хотела что-то возразить, успокоить его, потому что все-таки не собиралась обесценивать старания Родримов, но Вентус не дал мне сказать ни слова. «Ты росла не здесь, и не все понимаешь». Он отвел взгляд и взял в руки какие-то документы. «Зачем я с тобой вообще разговариваю о таких вещах? Тебя это все равно не касается». «А теперь дай мне поработать. У меня еще много дел». Его слова обидели меня и на секунду лишили дара речи. Я снова почувствовала себя такой чужой для него. Как он мог так отреагировать? В этот момент в дверь постучали. «Войдите». В комнату вошел молодой, довольно худощавый мужчина со спутанными каштановыми волосами. Его лицо выглядело бледным, а под глазами лежали темные тени. «Господин Картер, у меня есть для вас пара документов». — заявил он высоким скрипучим голосом. — Ах, это вы, Дэвис! Положите их сюда, на стол. — Хорошо. Взбудораженный и нервно глядя на отца, он подошел ближе и аккуратно сложил бумаги, прежде чем опустить их на столешницу. Потом он замер, будто чего-то ожидая. — Что-то еще? — наконец спросил Вентус, поняв, что молодой человек не собирается уходить. Если этот Дэвис ждал похвалы или хотя бы благодарности, ему, вероятно, пришлось бы стоять очень долго. О, эм, нет, могу ли я сделать для вас что-то полезное? Может, мне принести кофе, привести в порядок картотеку или что-нибудь в этом роде? Нет, пока ничего. С этими словами отец вернулся к своим бумагам. С разочарованным видом Дэвис повернулся к двери и в ужасе отпрыгнул, обнаружив меня на стуле в углу. При этом он наткнулся на стол отца, тот раздраженно поднял взгляд и, очевидно, почувствовал, что необходимо короткое пояснение. Это моя дочь, Форс Франкин. Повернувшись ко мне, он добавил, «А этот молодой человек — рэпер Дэвис. В будущем он хочет работать в исследовательском отделе Родримов, но пока находится на испытательном сроке и принят на работу в качестве стажера». Молодой человек кивнул с самодовольным выражением лица. «Больше всего на свете я мечтаю однажды стать Винари, но впереди еще долгий путь. Однако перспективы у вас отличные», — похвалил Вентус, при этом Дэвис залился краской смущения. Я с трудом подавила ухмылку при мысли о том, что Тандер, возможно, будет работать с кем-то подобным. В конце концов, она тоже хотела в будущем стать Родримом. Она бы втоптала в грязь такого парня. «Может, мне стоит провести вашей дочери небольшую экскурсию? Тогда вы сможете спокойно поработать». Я гневно сверкнула на него глазами. «Что этот парень воображает о себе? Я же не ребенок, которому нужна нянька. К тому же и без того не собиралась дальше мешать отцу». «Думаю, я и сама смогу осмотреться», — возразила я. Но Вентус потряс головой. «Нет, Форс, будет лучше, если тебя будет кто-нибудь сопровождать. Дэвис — это очень хорошая идея. Покажите ей все. Я был бы вам также очень благодарен, если вы проводите потом мою дочь ко мне домой». «С большим удовольствием, господин Картер». С довольным выражением лица Дэвис повернулся ко мне. «Следуйте за мной, пожалуйста». «Прекрасные перспективы. Значит, у отца снова нет на меня времени, и при первой же возможности он спихивает меня на этого придурка». Одного взгляда на рэпера хватало, чтобы захотеть стереть с его лица эту дурацкую ухмылку, но я попыталась взять себя в руки. Как только он шагнул на порог двери, снова появилась светящаяся плитка. Он встал на нее и протянул мне руку. Я озадаченно посмотрела на него. «Неужели он всерьез полагал, что я стану вместе с ним на эту тесную штуковину?» Я не могла представить себе ничего более противного, чем необходимость прижиматься к этому типу. Я яростно замотала головой. — Спасибо, но я спущусь на своей плитке. — Нет, это исключено. Я присматриваю за вами и не хочу рисковать, ведь вы можете пострадать. Все-таки вы — дочь господина Картера. — Форс, пожалуйста, делай, что он говорит, — вмешался отец. Я обернулась к нему, но он даже не поднял взгляда Вероятно, отец даже не понял, о чем идет речь. Видя, что другой возможности покинуть комнату у меня нет, я подошла к Дэвису, стараясь держаться от него как можно дальше. Но все равно чувствовала противный запах его крема после бритья, вонявший так ужасно, будто он в нем купался. Его потные пальцы легли на мою спину, я почувствовала влагу сквозь рубашку и еле сдержала рвотный рефлекс. Плитка еще не коснулась земли, а я уже спрыгнула вниз. Меня трясло от отвращения от одного взгляда на парня. — Пожалуйста, в следующий раз не спрыгивайте, мы же не хотим, чтобы с вами что-то случилось. — Я могу сама о себе позаботиться, спасибо, — проворчала я в ответ. Очевидно, он предпочел сменить тему. — Пожалуйста, следуйте за мной, сначала покажу вам комнаты призыва. Я неохотно пошла за ним. С каждой минутой могла выносить его все меньше. — Ваш отец самый впечатляющий маг из всех. Какое-то время я думал о том, чтобы пересмотреть свои цели и начать карьеру в его отделе. Но в конце концов он смог убедить меня, что мои навыки лучше всего использовать в исследованиях. Господи Боже, от его самодовольства воняло до небес. Уже в школе у меня обнаружился выраженный интерес к магической науке. Я очень рано понял, что в будущем хочу стать Родримом. Мне не все давалось легко, но я правильно расставил приоритеты и, наконец, окончил школу с отличием. Он надменно улыбнулся мне. И при вступительных экзаменах к крадримом я оказался одним из лучших. Уверен, что все старания окупятся очень скоро. Парень вел себя так самоуверенно, что я с трудом выносила его. На секунду даже задумалась, не стоит ли мне попытаться сбежать. Все-таки он так погрузился в похвальбу, что, вероятно, не заметил бы моего исчезновения. Но в этот момент мы добрались до двери во флигель. Помещение оказалось гигантским — Полы стены были выполнены из блестящего серого камня, а окон я не заметила. В некоторых местах на полу были странные символы и знаки, вокруг них стояло по трое или четверо магов. Они произносили заклинания и делали движение пальцами. У группы слева как раз получилось вызвать огромное черное чудовище, появившееся среди знаков. На его голове я заметила несколько острых рогов, его глаза светились ядовито-зеленым, оно разинуло рот для крика, и из его пасти капала слюна — Гигантские кулаки рассекали в воздухе и тщетно пытались попасть по магам. Но тут символы под ним начали светиться, и вокруг существа выросла мерцающая зеленым колонна света. Оно попало в ловушку и теперь напрасно бушевало, ревело и металось. Тут одна из магов подняла руку, из нее вырвалась вспышка желтого света, устремившаяся к демону и заставившая содрогнуться от боли. Его глаза закатились, и он закричал леденящим кровь голосом. Мускулы зверя принялись сокращаться, все в нем дрожало и колотилось. Наконец он прекратил свой рев, опустился на землю, а из тела стал подниматься дым. Один из окружающих его магов подошел к нему и бросил в него еще одно заклинание, но демон больше не двигался. Маги удовлетворенно кивнули, потом еще трое мужчин торопливо подошли к их группе, Они направили свои руки вниз, и на полу появился светящийся символ, проскользнул под бессознательного демона и вместе с ним двинулся следом за мужчинами, направившимися прочь из помещения. «Неплохой улов», — прокомментировал происходящее Дэвис. «Что здесь делают? Зачем они призывают демонов и куда они забирают этого?» «Их призывают для практики и исследований», — Дэвис обвел комнату холодным взглядом. «Это Мантуга. Его рога можно использовать для приготовления парочки отличных зелий, а сердце и печень годятся для ядов, но сначала он послужит тренировочным объектом. И я в ужасе уставилась на Дэвиса. «Не переживайте, родримы, которые будут на нем тренироваться, еще обучаются, но уже очень хорошо подготовлены. С ними уж точно ничего не случится. Как будто я беспокоилась из-за них». Меня больше беспокоило, что существо вырвали из родного мира и пленили только для того, чтобы его убили хвостуны Родримы, а потом разделали на части. «Пойдем», — продолжил Дэвис, — «я покажу вам тренировочную арену. Она наверняка очарует вас. Больше нигде нет таких возможностей. Вы будете поражены». Мы прошли через большую деревянную дверь, украшенную филигранными орнаментами и рисунками, и по длинному коридору добрались до другого помещения. «Вот мы и пришли». — с широкой улыбкой сказал Дэвис. Комната оказалась довольно маленькой. Ее полы укрывали толстые ковры. Ряд стульев стоял перед большим окном, и сквозь него я увидела зал, в котором стояли четверо молодых мужчин. — Садитесь же! — потребовал Дэвис. В этот момент пространство за стеклом изменилось. Оно начало мерцать, колебаться и искажаться. Появились зеленые краски, потом синие, коричневые и снова зеленые. Неожиданно все четверо оказались посреди леса. Над ними лежало голубое небо, заметное сквозь листву. Мужчины напряженно озирались. Один из них поднял руку и произнес заклинание, которое пронеслось мимо деревьев, и свернуло, чтобы наконец рвануть ввысь, где оно и нашло свою цель. Вспыхнул свет, и что-то черное с грохотом упало вниз. Толстый гигантский змеевидный демон рухнул на землю. Он тут же поднял свой капюшон и стал издавать угрожающие шипящие звуки. Мужчины сразу начали выкрикивать заклинание, полетевшее в существо, но оно ловко уклонялось от молний. Потом существо распахнуло челюсти и показало свои острые, тонкие, ядовитые клыки. В следующую секунду черная жидкость брызнула из них прямо в родримов, которые, однако, внезапно исчезли. «Очень хорошо», — похвалил Дэвис, а его глаза холодно сверкнули. Они воспользовались иллюзией. Тут один из родримов появился за спиной змеи и глубоко вонзил свое заклинание ей в спину. Она закричала, и тут же из груди выросла вторая голова с человеческими чертами лица, она тоже заревела, закатив свои чернильно-черные глаза. Ярость придала демону новые силы. Он повернулся и бросился на нападавшего, но тут неожиданно появились остальные мужчины. Только теперь я заметила это. В воздухе висела тонкая зеленая проволока, как ловко сплетенная паутина. Змея помчалась на одного из мужчин, остальные сначала стояли неподвижно, а потом неожиданно одновременно подняли руки. В одно мгновение сеть стянулась, разрезав существо на тысячи крошечных кусочков. Кровавый туман взметнулся в воздух, а куски красного мяса стали шлепаться на землю. «Неплохо», — заявил Дэвис. «Я же просто хотела уйти отсюда. Думаю, мне лучше отправиться домой». Он удивленно посмотрел на меня. «Но я же хотел показать вам исследовательский отдел». «Это самое интересное. Может быть, нос меня действительно хватит на сегодня?» Он разочарованно сморщил нос, но сопроводил меня наружу. «Вы уверены, что и правда желаете уйти?» Я кивнула, потому что хотела как можно быстрее опуститься в обратный путь, хотя при одной мысли, что мне снова придется прижиматься к этому парню, становилось противно. Пока он вместе со мной шел через портал, я пыталась отключить все чувства и забыть о том, что его тело находится так близко и была ужасно рада, когда он, наконец, высадил меня перед домом отца, и я смогла вернуться в свою комнату.